Автор романа «Что делать?» подчеркивает, что человек всегда стоит перед необходимостью нравственного выбора. Пошляк старешников выбирает между словами «любовница» и «жена» в применении к верочке, между двумя противоположными способами отношения к своей родительнице и так далее. Марья Алексеевна должна была решать, быть ей доброй или злой. А став злой, все время выбирает между свирепством и хитростью. Верочка становится перед дилеммой. С одной стороны, нерасположение к человеку, с другой – господство над ним, завидное положение в обществе, деньги, толпа поклонников, и делает свой выбор, отказавшись от этих благ. Лопухов избирает путь чести и добра, устранившись, когда Вера Павловна полюбила Кирсанова. Родовитый помещик Рахметов отвергает все привилегии дворянства и становится профессиональным революционером. Подобным примером нет числа. Вопрос, что делать, не просто стоит в заглавии и разрешается в последней главе, предрекающей победу революции. Это сквозной вопрос романа. Он ведет от конфликтов самого житейского порядка к проблемам общеполитическим, связывает воедино проблематику личной жизни и общественной борьбы. Существует устоявшаяся традиция называть положительных героев романа «Что делать?» разумными эгоистами, а их эгоизм трактовать как разумный. Это терминология Людвига Фейербаха. Но следует заметить, сам Чернышевский не употребляет формулу «разумный эгоизм» в применении к своим героям. Деление нравственных принципов на «разумные» и «неразумные» таит в себе опасность догматизма, тенденцию к стабильности раз и навсегда признанных норм морали. Чернышевский же утверждает постоянное движение и развитие духовного мира человека в соотношении с движением и развитием действительности. В отличие от Фейербаха, он выдвигает идею социалистической революции с последующей перспективой построения коммунизма. Революционная мысль пронизывает весь роман «Что делать?» и неотделимо для его автора – от предвидения непрерывного исторического развития общественной нравственности. В такую систему взглядов не укладывается разумный вообще, то есть всегда приемлемый нравственный постулат. Не потому ли, неоднократно говоря о своем романе об эгоизме новых людей, Чернышевский нигде не называет его разумным? В его героях Совершается не подавление или управление непосредственного чувства непререкаемым разумом, а скорее наоборот, в освобождение эмансипации чувства, неугнетенное развитие чистых и честных чувств. «Любя кого-нибудь честным чувством, — писал Чернышевский из Сибири, — мы больше, нежели было бы без того, любим и всех людей». Таковата научная истина о всех честных и добрых личных чувствах. Это чувства, имеющие непреодолимое свойство расширяться с любимого нами человека на всех людей. Так было с Верой Павловной. Честные и добрые чувства не покорялись догматам господствовавшей морали, защищали свою свободу и расширялись на всех людях ведя героиню романа в революцию. В связи с этим уместно вспомнить другой термин, действительно принадлежащий Чернышевскому – диалектика души. Мастерство отображения диалектики души он отметил уже в произведениях молодого Толстого. Это художественный анализ динамики душевных движений, способность уловить моменты переходов одних чувств и мыслей в другие. Почвой для подобных переходов является диалектическое единство и борьба противоположных импульсов в сознании человека и бесконечный процесс победы одних над другими. Чернышевский был истинным диалектиком в понимании внутреннего мира человека поэтому он и сумел так глубоко и точно определить главное в толстовском психологизме. Термин диалектика души получил широкое хождение в применении к русской, советской и мировой литературе. Тем более странно, что говоря о романе самого Чернышевского, обычно обходит стороной вопрос о принципах развития его героев. Между тем выбор, который делают новые люди, это всегда внутренняя победа освобожденного чувства над фантастическими предрассудками общества, хитрецов и плутов. Поэтому понятие эгоизма в романе «Что делать?» связано с живыми процессами диалектики души, каковые, в свою очередь, соотносятся с постоянно движущейся жизнью. Вспомним третий сон Веры Павловны. Различные этапы подсознательного развития ее любви к Кирсанову сменяют друг друга, возникает страх перед этим чувством, внутренняя борьба с ним, но оно одерживает верх над всеми попытками героини сохранить неизменность сложившихся отношений. Острые душевные противоречия терзают Веру Павловну после отъезда Лопухова. Второе замужество, глава пятая. Выход из них определяется тогда, когда в процессе внутренней борьбы постепенно спадают психологические оковы сильного и свободного чувства, и она переезжает к Кирсанову. К концу романа Вера Павловна и Катя, жена Бьюманта Лопухова, приходит к решению посвятить себя делу революции. В сценах пикника схвачен самый момент борения противоположных импульсов в сознании Верочки и Кати, когда они наблюдают и слушают даму в трауре. Сначала тревожные вопросы мужьям, стремление оберечь их, страх, беспокойство от мысли о возможности такой судьбы, как у дамы в трауре. И внезапно каждый из них говорит мужу «Слушай ее». Чем же убедила их дама в трауре? Ведь она читает стихи и песни о той самой доле, которой они так боялись. Ее облик, судьба, ее чувства, воздействуя на слушательниц, вызвали в их сознании эмоциональный взрыв, скачок, подготовленный предшествующим развитием, которое тоже совершалось во внутренней борьбе и победах честных чувств, неотделимых от передовых идей вся история веры павны в романе от внутрисемейного протеста в родительском доме до сознательного приобщения к революционному делу строится по законам диалектики души привычный этап в нем же возникшие новые чувства ведущие к новым мыслям внутренняя борьба и взрыв победа нового в сознании и в жизни затем следующий этап на котором будет То же самое, но с новым содержанием. Шаг за шагом героиня движется к все большей полноте чувств и к нравственной невозможности отстраниться от политической борьбы. В романе «Что делать?» много рассуждений, побуждения и поступки его действующих лиц детально анализируется нередко с научной обстоятельностью. Иногда это делает автор, а чаще сами герои. Такое обилие разборов ошибочно принимают за давление теории на живое чувство персонажей романа. На деле же новые люди никогда не совершают поступков в угоду теории. Поступок должен исходить из внутреннего влечения, иначе он будет фальшив, утверждает весь роман. В жизни его героев сначала следует сам поступок, или решение совершить тот или иной поступок, а потом уже появляется его детальный анализ. Писарев вполне точно определил, что автор романа «Что делать?» ведет читателя от действия к его осмыслению, а никак не наоборот, то есть не от теории к действию. Он писал, умея вглядываться в явления жизни, автор умеет обобщать и осмысливать их. Его неотразимая логика прямым путем ведет его от отдельных явлений к высшим теоретическим комбинациям. Писали в собрании сочинений в четырех томах, том 4, Москва, 1956 год, страница 9. Достаточно вспомнить, как Лопухов составил отличный план женитьбы. Отложить дело года на два. В это время успел бы стать профессором, денежные дела были бы удовлетворительны, и как он не выполнил ни одного пункта столь разумного плана, даже не закончил курсы в академии. Этот поворот подвергается детальному анализу, смысл которого опять-таки сводится к определяющей роли непосредственного чувства «жить хочется, любить хочется». Революционные убеждения показывает Чернышевский, является наиболее плодотворной почвой для эмансипации чувств. При этом сами убеждения понимаются в единстве мыслей и стремлений, как внутренней потребности. Поэтому роман «Что делать?» так детально рассматривает переходы одних чувств и мыслей в другие, Прослеживает путь их развития и обогащения и утверждает, что глубокие, сильные, свободные чувства, в свою очередь, стимулируют возникновение и рост освободительных идей. В своей публицистике, касаясь психологических основ героизма, Чернышевский доказывал, что самоотверженный подвиг – это не жертва, не отречение от себя а наоборот, высшая формы проявления личности под воздействием убеждений, ставших страстным стремлением. Человек способен к подвигу только тогда, когда общая задача становится его собственной целью, к которой он неудержимо стремится. Верность этой мысли была подтверждена великим подвигом народа, совершившего Октябрьскую революцию тем органическим слиянием личного и общественного, которое стало основой небывалой нравственной чистоты героев Октября. Новое, ставшее массовым пониманием истинного счастья, новое отношение к общему делу, как к личной необходимости, было с большой силой отражено в советской литературе. В ходе Великой Отечественной войны Ненависть к фашизму и преданность социалистической родине становились личным стремлением к общей победе, которая оттесняла страх смерти и переплавлялась в неколебимое мужество и героику. В романе «Что делать?» примером самоотверженного героизма является Рахметов. Он сосредоточил все интересы на революционной работе, не оставив в своей жизни места для обычных радостей, увлечений, даже для личных чувств. Отдавая все силы делу революции, он без колебаний отдаст и самую жизнь, если это будет, как он говорит, нужно. Они, думает Вера Павловна, таких как Рахметов, сливается с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь. Рахметов не мог бы жить иначе. В суровой революционной геройке он нашел себя. Это отнюдь не значит, что Рахметов – мрачное чудовище, как его шутя называют в романе. Доброта и величайшая человечность отличают его. Вспомним разговор Рахметова с Верой Павловной после ложного самоубийства Лопухова, его настойчивую заботу о ее счастье, как и о счастье Лопухова и Кирсанова. Его сочувствие людям охватывает все порабощенное крестьянство. Он тоже хотел бы веселья, радости жизни, любви, но не может отдаться этому, удовлетвориться этим, пока видит невеселые вещи, пока трудовой народ несет, как писал Некрасов, неисходное горе в сердцах. Любовь к людям Чернышевский понимал как пафос революции невеста лопухова революция говорит верочке ты меня зови любовью к людям после революции рахметов по мысли автора станет счастливым мужем и отцом об этом писал чернышевский некрасову и пыпину отправляя рукопись своего романа из крепости в редакцию современника рахметов герой особенный незаурядный Надо было обладать характером необычайной силы, чтобы отвергнуть все права дворянского сословия, в котором он был рожден, преодолеть психологическое воздействие паразитарного воспитания и стать тружеником и борцом революции. Не следует забывать и того, что в этом сильном человеке все импульсы бытия были сильнее обычного. Поэтому диалектика души Рахметова Это бурный и кипучий процесс, а победа чувства революционного протеста – это безоговорочная победа. Он бескомпромиссно делает свой выбор, определяет свой жизненный путь. Это совершается под воздействием идей революционной демократии, воспринятых Рахметовым от Кирсанова и превратившихся в господствующую страсть убежденного, упорного и последовательного борца. Фадеев говорил, что Рахметов находится во власти лишь одной прекрасной думы, думы об освобождении народа от всяких видов порабощения и угнетения. Чернышевский пишет о таких героях. «Скуден личными радостями путь, на который они зовут. Нет, не скуден, очень богат. Личные радости здесь понимаются широко и в конечном счете составляют необъятную радость защиты правого дела. «Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой», — писал Некрасов о Чернышевском, томившемся в ссылке. Разумеется, революционная героика неотделима от высокого самопожертвования. Но Чернышевский показал, что оно диктуется непреодолимой внутренней потребностью и приносит высшее удовлетворение не напрасно прожитой жизнью. В этом смысле он и называл своих героев эгоистами. Термин эгоизм в понимании Чернышевского обладает своей психологической и воспитательной плодотворностью. Для писателя весьма важно, чтобы человек Осознал, что долг перед обществом и народом это не просто обязанности, выполняемые ради кого-то, в ущерб собственной выгоде или пользе. Общественно полезная деятельность необходима в первую очередь ему самому, являясь основой основ становления личности. Если задача создания передовой эстетики была решена Чернышевским в научном трактате эстетические отношения искусства к действительности, то вопросы революционной этики он счел необходимым поставить в художественном произведении. Опираясь на то лучшее, что было в жизни и борьбе революционной демократии, Чернышевский создал роман особого типа, в котором вдумчивый анализ духовного мира человека служит основанием для осмысления объективных законов движения общественной нравственности. Он выстроил художественную систему перспективных линий, утверждающую путь к социализму и коммунизму, как непреложную необходимость, которая определяется коренными требованиями не только материального, но и, в конечном счете, духовного развития общества. И не случайно Некрасов свое стихотворение, посвященное Чернышевскому, назвал «Пророк». Ленин считал Чернышевского самым большим и талантливым представителем социализма до Маркса. Владимир Ильич рассказывал, что он перечитал роман «Что делать» за одно лето раз пять, находя каждый раз в этом произведении все новые волнующие мысли. Ленин о литературе и искусстве. Москва, 1969 год. Страница 651. Октябрьская социалистическая революция сделала всенародным достоянием революционный смысл романа «Что делать?». Современная эпоха вплотную подводит нас к проблемам коммунистической нравственности, которые занимает в нем ведущее место. наумова